Глава четвертая. Он тоже несет свой крест. Жан Вальжан снова пустился в путь и больше уже не останавливался. Идти становилось все тяжелее и тяжелее. Высота сводов то и дело менялась. В среднем она достигала приблизительно пяти футов шести дюймов и была рассчитана на человека среднего роста. Жан-Вальжан был принужден идти, согнувшись, чтобы не ушибить Мариуса о камни свода. Каждую минуту ему приходилось то нагибаться, то выпрямляться и все время ощупывать стену. Мокрые камни и скользкие плиты служили плохой точкой опоры, как для ног, так и для рук. Он брел, спотыкаясь, в мерзких нечистотах города. Бледные отсветы дня — Проникавшие сюда сквозь редкие отдушины были такие тусклые, что солнечный луч казался лунным. Все остальное было туман, миазмы, темень, ночь. Жанна Вальжана мучили голод и жажда. Особенно жажда. Между тем, здесь, точно в море, его окружала вода, а пить было нельзя. Даже его сила, необычайная, как мы знаем, и почти не ослабевшая с годами, благодаря строгой и воздержанной жизни, начинало сдавать. Им овладевала усталость, и по мере того, как уходили силы, возрастала тяжесть его нож. Тело Мариуса, быть может, бездыханное, повисло на нем со всей тяжестью мертвого груза. Жан Вальжан старался держать его так, чтобы не давить ему на грудь и не стеснять дыхание. Он чувствовал, как у него под ногами Проворно шмыгают крысы. Одна из них чуть не укусила его с перепугу. Изредка через входные отверстия сточных труб до него долетало дуновение свежего воздуха, и ему становилось легче. Было, вероятно, три часа пополудни, когда он дошел до окружного канала. Прежде всего Жанна Вальжана удивил неожиданный простор. Он вдруг очутился в большой галерее, где мог вытянуть обе руки, не натыкаясь на стены, и где его голова не задевала свода. Главный водосток действительно имеет восемь футов в ширину и семь футов в высоту. В том месте, где в главный водосток впадает водосток Монмартра, скрещиваются еще две подземные галереи — Провансальской улицы и Скотобойной. Всякий менее опытный человек растерялся бы здесь, на перекрестке четырех дорог. Жан-Вальжан выбрал самый широкий путь, то есть окружной канал. Но тут снова возникал вопрос. Спускаться вниз или подниматься в гору? Он подумал, что обстоятельства вынуждают его спешить. И что теперь следует во что бы то ни стало дойти до сены. Другими словами, спускаться вниз. Он повернул налево. И хорошо сделал. Было бы заблуждением думать, будто окружной канал имеет два выхода — один на Берси, другой на Пасси. И будто, оправдывая свое название, он окружает подземный Париж на правом берегу реки. Главный водосток, представлявший собою, как мы помним, заключенный в трубу ручей Менельмонтан, — Если подниматься вверх по течению, приведет к тупику, то есть к самому своему истоку, роднику у подошвы холма Менильмонтан. Он не сообщается непосредственно с боковым каналом, который вбирает сточные воды Парижа, начиная с квартала Попенкур и впадает в сену через трубы Амло, несколько выше старого острова Лувье. Этот боковой канал, дополняющий канал-коллектор, отделен от него как раз под улицей Мениль-Монтан, каменным валом, служащим водоразделом Верховья и Низовья. Если бы Жан Вальжан направился вверх по галерее, то после бесконечных усилий, изнемогая от усталости, полумертвый, он, в конце концов, наткнулся бы в мраке на глухую стену. И это был бы конец». В лучшем случае, вернувшись немного назад и углубившись в туннель улицы Сестер, страстей Господних, не задерживаясь у подземной развилины под перекрестком Бушера, исследуя дальше коридором Сен-Луи, затем свернув налево, проходом Сен-Жиль, повернув потом направо и миновав галерею Сен-Себастьян, он мог бы достичь водостока Амло, если бы только не заблудился в сети стоков, напоминающих букву F и зарегающих под Бастилией, а оттуда уже добраться до выхода на сену возле арсенала. Но для этого необходимо было хорошо знать все разветвления и все отклонения громадного звездчатого коралла парижской клоаки. Между тем, повторяем, Он совершенно не разбирался в этой ужасной сети дорог, по которой плутал. И если бы спросить его, где он находится, он ответил бы — в недрах ночи. Внутреннее чутье не обмануло его. Спуск действительно означал возможность спасения. Справа от него остались два коридора, которые расходятся кривыми когтями под улицами Лафит и Сен-Жорж, а также длинный раздвоенный канал под шоссе Дантен. Миновав небольшой боковой проход, вероятно, ответвление под улицей Мадлен, он остановился передохнуть. Он страшно устал. Сквозь довольно широкую отдушину, по-видимому, смотровой колодец улицы Анжу, пробивался дневной свет. Жан Вальжан нежным, осторожным движением, словно брат, раненного брата опустил Мариуса на приступок у стены. Окровавленное лицо Мариуса, озаренное бледным светом, проникавшим через отдушину, казалось лицом мертвеца на дне могилы. Глаза его были закрыты, волосы прилипли к вискам красными склеенными прядями, безжизненные, застывшие руки висели как плети, в углах губ запеклась кровь. В узле галстука виднелся сгусток крови, складки рубашки запали в открытые раны, сукно сюртука бередило свежие порезы на теле. Осторожно раздвинув кончиками пальцев края одежды, Жан-Вальжан приложил руку к его груди. Сердце еще билось. Жан-Вальжан разорвал свою рубашку, постарался как можно лучше перевязать раны и остановить Кровотечение. Затем, склонившись в полусвете над бесчувственным, почти бездыханным Мариусом, он устремил на него взгляд, полный смертельной ненависти. Перевязывая Мариуса, он нашел в его карманах две вещи забытый со вчерашнего дня кусок хлеба и записную книжку. Он съел хлеб и раскрыл книжку. На первой странице он нашел написанные почерком Мариуса три строчки, о которых помнит читатель. «Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мое тело деду моему, господину жиль Норману, улица Сестер Страстей Господних, номер шесть в Море». Жан Вальжан прочел эти три строчки при свете, проникавшем из отдушины. На миг замер потом задумчиво проговорил в вполголоса «Улица сестер страстей господних номер шесть, господин Жиль-Норман». Потом он вложил записную книжку обратно в карман Мариуса. Он поел, и силы возвратились к нему. Снова взвалив Мариуса на спину, он заботливо уложил его голову на своем правом плече и стал спускаться по водостоку. Главный водосток, проложенный в лощине по руслу Мениль-Монтана, простирается в длину почти на две мили. Дно его на значительном протяжении вымощено камнем. У Жана Вальжана не было того факела, каким пользуемся мы, чтобы осветить читателю его подземное странствие. Он не знал названий улиц. Ничто не указывало ему, какой район города он пересекал, или какое расстояние преодолел. Лишь по световым пятнам, которые встречались время от времени на его пути и становились все бледнее, он мог судить, что солнце уже не освещает мостовой, и что день склоняется к вечеру. А по шуму колес над головой, который из непрестанного перешел в прерывистый, и, наконец, почти затих, он заключил что уже вышел за пределы центральных кварталов и приближается к пустынным окраинам возле внешних бульваров или отдаленной набережной. Где меньше домов и улиц, там меньше и отдушен в клуаке. Вокруг Жана Вальжана сгущалась тьма. Это не мешало ему идти вперед, пробиваясь ощупью во мраке. Внезапно его охватил ужас.